Уравновешивание межличностных стилей коммуникации ДПТ сочетает и уравновешивает два разных межличностных коммуникативных стиля В кавычках негативный и реципрокный От латинского reciprocus взаимный Негативная коммуникация рассчитана на то, чтобы заставить пациента Образно выражаясь сойти с рельсов Реакции терапевта Кажутся соответствующими сообщениям пациента, иногда пациенты считают реакции терапевта странными, поскольку терапевт переносит рассматриваемую проблему в новый контекст, отличающийся от привычного контекста, используемого пациентом. Основная идея заключается в том, чтобы вывести пациента из состояния равновесия и перенастроить баланс. Реципрокная коммуникация, наоборот, подразумевает душевное тепло, эмпатию и отзывчивость терапевта. Сюда входит и терапевтическое самораскрытие, применяемое терапевтом, чтобы смоделировать совладание с проблемами и нормативные реакции на повседневные ситуации.